Глава 9. Комплексы. Страх самого себя. Себя бояться в жизнь не ходить. Многие из нас убеждены, что главным производителем наших страхов является окружающий мир, потому как по сути своей мир этот ужасен и агрессивен. Большая часть человеческой истории состоит из коллективных проявлений безумия. лежащего в основе состояния людей, считает немецкий писатель и философ Экхард Толле. Во многом это история безумства. Если бы история человечества была историей болезней какого-то отдельного человека, ему бы пришлось поставить следующий диагноз: хронический параноидальный бред и патологическая склонность к убийствам и актам запредельного насилия и крайней жестокости в отношении кажущихся врагов. проекций его собственной неосознанности во внешний мир. Психически больной с преступными наклонностями и редкими проблесками сознания. Примечание. Толле. Новая земля. Пробуждение к своей жизненной цели. Москва. Репол классик, 2012 год. Страницы 25-26. Конец примечания. Страшная картина, не так ли? Какой мог построиться мир в результате истории безумств? Причём ведь речь идёт не о мире в неком абстрактно-философском смысле, но о том, который нас окружает. Диагноз Экхарта Толле прекрасное оправдание для возникновения людских страхов. Конечно, трудно не испугаться психически больного с преступными наклонностями. и редкими проблесками сознания. Но ведь мир таков, каким мы его строим, и если он представляется таким, как видит его Толле, значит внутри человека есть что-то, благодаря чему он создает именно такую реальность. Если направить энергию познания извне вовнутрь, то окажется, что главный страх, который тормозит наше существование и очень мешает нашей жизни, Это страх самого себя. Человек, а не мир, главный производитель страха. И это страх самого себя. Страх человека перед самим собой это и есть комплекс, в основе которого лежит боязнь того, что ты настоящий будешь миру не интересен, и мир соответственно либо не станет тебя замечать, либо тебя обидит. Именно страх человека перед самим собой, неприятие или неполное приятие им собственной личности, лежат в основе всех социальных страхов. Мы уже говорили о том, что страх – всеобъемлющее чувство, по сути, уничтожающее человека и превращающее его в паническое существо, не способное ни к каким действиям. Поэтому закомплексованный человек перестает быть самим собой – всем творением, которое создал Господь, или природа, кому как удобней, он теряет себя.